Синдром самозванца. Ох уж этот синдром самозванца. Излюбленная тема для разговоров у фрилансеров. Клянусь, не встречала ещё ни одного фрилансера, который бы не страдал этой болячкой. Синдром самозванца довольно интересное явление. Это когда ты постоянно думаешь: "Да и вообще, ты уверена, что всё? Чего ты достигла в жизни?" Полная ерунда. И тебе просто повезло. Обстоятельства так сложились. Даже если у тебя есть Нобелевская премия, но ты страдаешь синдромом самозванца, ты будешь думать, что тебе просто повезло получить эту премию. И вообще любой, кто изучил бы твою тему, наверняка бы достиг того же самого, если не больше. Смешно, правда? Но люди, у которых есть этот синдром, так не считают. Они страдают от того, что достигли многого, но внутри у них живёт полнейшее отрицание собственного труда. И каждый раз им необходимо взбираться всё выше и выше, чтобы доказать самим себе, что они не никчёмные, а достойные уважения и любви люди. Я одна из тех, кому прицепился синдром самозванца. Яркий представитель, если можно так сказать, Скажи мне сейчас, какая я молодец, что написала эту книгу? Я отвечу. Да любой сможет. Это же не сложно. Просто печатать то, что есть в голове. Ещё мне часто говорят, как мной гордятся. Что моё имя это бренд, который узнают и уважают в Инстаграме. Что я достигла огромных высот, и тысячи людей следуют за мной. А сотням из них Ей изменила жизнь в прямом смысле слова. Я отвечаю. Да просто надо любить своё дело и трудиться. Вы тоже так можете. В ответ каждый раз слышу: "Аня, ну почему ты вечно приуменьшаешь свои достижения?" А я по-другому не умею. Я считаю всерьёз, что к 28 годам ничего не достигла. Вообще ноль. Хотя мой блог узнаваем. Я зарабатываю миллионы. Купила несколько квартир на свои деньги без ипотек. Несколько раз ездила выступать. Коплю на будущее своему сыну. Благодаря мне муж смог уволиться и теперь счастлив и занимается тем, что любит инвестициями. Я написала книгу, оплатила все кредиты родителям, изменила жизни многих людей, которые поверили мне и не прогадали. Это короткий список того, что произошло за последние 3 года. Не будем брать в расчёт старые достижения, по типу золотой медали в школе, первого места в мис-университет и так далее. Но каждый день я отбрасываю эти достижения, хоть и помню их все, и иду в будущее, словно за моей спиной ничего нет. И я так буду чувствовать себя до конца жизни, потому что со мной Будет синдром самозванца. Все хотят знать, как избавиться от синдрома самозванца. Но я с ним живу с самого детства. И к 28 годам мне стало понятно, что этот застранец никуда и не собирается. Мне пришлось смириться с существованием синдрома самозванца. Если ты с детства растёшь с самооценкой ниже пола, то ни один психолог не поможет тебе поднять её навсегда. хотя бы до уровня стола. А там, где самооценка ползает по ламинату, там и синдром самозванца тут как тут. Бинго? Кстати, есть кое-что похуже синдрома самозванца. Эффект наоборот. Когда настоящий самозванец не понимает, что он самозванец. Когда человек на самом деле не сделал ничего в жизни, но считает, что он гений. Поэтому те из вас, кто идёт по жизни в паре с синдромом самозванца, радуйтесь. У вас будут достижения, и вас будут уважать. Как ещё у меня проявляется самозванец? Наверное, кому-то это покажется смешным, а для меня это реальность, в которой я живу и в которую я действительно верю. Точнее, меня заставляет в неё верить самозванец. Когда мне пишут огромное количество слов благодарности за обучение, за то, что я даю старт в новую жизнь, каждый раз мне кажется, что люди говорят неправду. Но вот загвоздка. Я не нахожу ответа на вопрос, почему. И пазлик не складывается. Мне говорят: "Спасибо", а я такая: "Нет, это неправда. Тебе точно не понравился курс. Зачем ты меня благодаришь?" Это реально смешно. В такие моменты мои ученики хотят надавать мне пощечин, чтобы я опомнилась и не отказывалась от плодов своего труда и от своих достижений. И так во всем. Вся моя жизнь – это сплошное обесценивание. И да, есть куча упражнений, которые помогают поддерживать в себе уверенность. Но что, если они не всегда помогают? Я не хочу цепляться за прошлое. Я человек, у которого память – Постоянно всё стирайте из прошлого. Но я чувствую себя в настоящем и думаю о будущем. Ничего плохого в этом не вижу. Постоянное непринятие своих реалий и достижений это неправильно. Иначе вся твоя жизнь будет гонкой за чем-то, что ты якобы действительно в себе будешь ценить. Но и полное осознание себя молодцом для тех, кто страдает синдромом самозванца, доже не возможно. Практикум. Но всё-таки одно упражнение из-за своей простоты мне подошло. И хотя я долго отнекивалась, но сейчас довольна и делюсь им с тобой. Напиши список своих регалий. Достижения от мало до велика. От в садике я заняла первое место в конкурсе до в прошлом году уволилась с нелюбимой работы и стала зарабатывать на любимом деле. Чем больше будет список, Чем выше будет расти самооценка, удели время этому упражнению. День, 2, 3. Затем этот список повесь на видное место. И когда будешь в себе сомневаться, не верить в свои силы и свой жизненный багаж достижений, просто заставь себя прочесть его. Читать нужно не по одной строчке, после которой внутренний голос будет говорить: "Ой, да всё понятно. Помню, я помню". заставляй себя прочитать список от начала до конца. Знаешь, какой будет эффект? Мозг выдаст в память картинки из тех периодов жизни, показывая, как ты это сделала, как добилась таких результатов. И в итоге для тебя это будут уже не просто строчки для прочтения, а целые этапы твоей жизни. К концу списка за спиной начнут расти крылья. Ты снова поверишь в себя и пойдёшь в бой. Попробуй. Это работает. Кажется, что в этом синдроме одни минусы. Но давай посмотрим и на другую сторону медали. Благодаря синдрому самозванца мы постоянно и без остановки чего-то достигаем. А значит, наша жизнь всегда будет насыщена событиями. Не останавливаемся на достигнутом и растём всё выше и выше. Хорошо зарабатываем, чтобы доказать свою значимость. Изучаем этот мир вдоль и поперёк, чтобы иметь возможность достигать. Ведь без знаний это сложно сделать. И в итоге у нас огромный багаж знаний, опыта, регалий, знакомств, приключений, историй. Чем плоха эта сторона? Она прекрасна. Поэтому я не согласна, когда синдром самозванца ругают и говорят, как сложно с ним жить. Ребята, У кого-то стакан всегда наполовину пуст. Может, уже перейдём на сторону того стакана, который всегда наполовину полон. Будем видеть в основном положительные моменты нашей жизни, а не только фокусироваться на отрицательных. В любом случае с этим застранцем синдромом надо что-то делать не потому, что он плохой, а потому что иногда действительно сильно мешает. На самом деле есть всего один секрет Как жить нормально с синдромом самозванца? Принять его. Принять как ещё одну личность внутри себя. Помнишь, как я говорила про страх? Ты за рулём, страх на пассажирском. С самозванцем поступаем абсолютно так же. Потому что избавиться от него вряд ли возможно. Некоторые психологи захотят сейчас со мной поспорить. Но тут у меня своё субъективное мнение. Нам надо научиться усмирять самозванца, а не выкидывать его из машины. Представь, если его выбросить за дверь, что будет? Возможно, ты остановишься в жизненном росте, и все твои достижения останутся в прошлом. Возможно, ты наденешь корону на голову, и она тебя погубит. А возможно, ты будешь адекватно относиться к своим делам и не преуменьшать их значение. Всякое возможно. откуда нам знать. Но я за другую стратегию. Стратегию жизни в паре с самозванцем. Ибо благодаря ему я всегда расту. Я благодарю синдром самозванца за то, что каждый день иду всё выше и выше, и мне это нравится. Кто знает, если бы не он, напечатала бы я эту книгу. Риторический вопрос. Я не знаю, как же вот люди с нормальной или завышенной самооценкой Но знаю, что такое низкая самооценка на сто процентов. Это идет и с детства. Воспитание, которое казалось нормой для наших родителей, сейчас дает свои плоды, после которых мы дружно идем к психологам или психотерапевтам. Я с детства была затюканной, и каждую минуту пыталась понять, зачем я здесь, кому нужна такая. В чём смысл моего существования в таком состоянии никчёмности, глупости, криворукости? Понимаешь, насколько низко была расположена моя самооценка? Примерно по щиколотку. Хотя нет, ниже пола, где-то в подвале. Бороться с такими мыслями крайне сложно. А пытаться хоть чуточку поверить, что ты нормальная, а не тварь дрожащая, Вообще казалось нереальным. Я привыкла жить с таким мнением и восприятием себя. Я считала, что ничего не достойна, меня невозможно любить, я очень-очень глупая. Такие, как я, не имеют права голоса. Я неправильная вся, в доле поперёк. И вот представь, с таким состоянием я каким-то образом дожила до 26 лет. И только потом уже с помощью психолога прорабатывала свою самооценку, а после уже взяла себя в руки и продолжила самостоятельную работу над этим. Сейчас мне 28, а я только начинаю принимать себя и, возможно, любить. Если спросить моих друзей и знакомых, правда ли я была такой? Все очень удивлятся. Наша Анютка, вы что? Она такая активная, позитивная, работяга. Но на самом деле внутри меня все 26 лет творился ад. Только временами становилось немного легче, когда я была чем-то занята. Не показывать друзьям свои настоящие мысли, не говорить им всю правду о себе так же тяжело, как и поднимать самооценку с пола. С низкой самооценкой придётся работать всегда. Я это делаю ежедневно. Уговариваю любить себя такой, какая я есть. Не стараться быть идеальной, не делать что-то лишь бы меня похвалили и мне стало спокойно. Я каждый день вынуждаю себя быть себе другом, не предавать себя собственным осуждением и критикой. Каждый день учусь себя хвалить и принимать свою внешность, поведение, характер, жизнь. Это очень сложно. Сложно не сдаваться, когда вся твоя сущность постоянно твердит, что с тобой что-то не так, что ты сломанная. Эта внутренняя борьба никому не видна. И снаружи я выгляжу уверенной Аней, которая мотивирует тысячи людей и даёт им веру в себя. Но внутри идёт постоянная потосовка. Каждый раз ты вытаскиваешь себя с дна сама, потому что никто, кроме тебя, Этого не сделает. Упала встаёшь, упала встаёшь. На меня смотрят друзья, подписчики, новые люди, и они просто убеждены, что я танк, стержень. У меня железные яйца. Так я убеждаю, уговариваю себя быть стойкой, не ныть и не сдаваться. Если ты страдаешь от такой же болезни под названием вечно низкая самооценка, я дам несколько советов. Первый и самый главный найди хорошего психолога. Он точно узнает, откуда ноги растут. Я эти ноги откопала с психологом и выдирала с корнями. После той сложнейшей работы мне стало легче, намного легче. Я хотя бы научилась с этим жить. Второе: попроси у психолога практические упражнения, которые помогут в минуты отчаяния. Без них будет сложно убедить себя, что ты о'кей. Третье психолог это не финиш. После него нужно брать себя в руки и идти с тем, что есть по жизни. Часто будет сложно. Иногда будешь падать на дно, а то и ещё ниже. Самое сложное здесь то, что если ты сама не вытянешь себя за волосы, Тебе никто не поможет. Просто надо это сделать. Четвёртое. Окружи себя людьми, у которых те же проблемы. Они будут тебя понимать, принимать, выслушивать и помогать. После общения с ними ты будешь снова летать. Гарантия 100%. Окружение невероятно сильно влияет на нас. Бороться в одиночку в нашем мире чертовски сложно. Нужна своя мини-армия. Создай её. или влейся в неё. Низкая самооценка и синдром самозванца это не приговор. Это стиль жизни, с которым нужно научиться идти. Либо ты идёшь с тем, что есть, либо не идёшь и тухнешь. Выбор всегда очень прост. Надя Лаврик. 32 года. Киев. Меня воспитывали в атмосфере, где хорошее образование и стабильность превыше всего. Медаль в школе, два высших образования в лучших вузах страны, трудоголизм и завидная карьера в престижном госучреждении. Родители гордились дочерью. Замначальника отдела в юридическом департаменте аппарата МВД. Ведь не каждому дано из глубинки за короткий срок так быстро вырасти без связей. 7 лет. Ровно столько я жила стабильно, с внушающей трепет профессией. И никто не понимал, почему я ненавижу это всё. Душный офис, пятидневку, рутинную работу и среднюю по городу зарплату. С фрилансом я познакомилась случайно в 2018 году. До сих пор считаю, что мне повезло, когда стало нелегально подрабатывать копирайтером. понеслась череда бесконечных курсов. Помощник инфобизнесмена, инста-менеджер, таргетолог, инстаграм-маркетолог, тонны бесплатных мастер-классов, вебинаров, марафонов, и всё это параллельно с основной работой плюс копирайтинг. Чем больше я учила, тем больше понимала, сколько всего я ещё не знаю. В голове каша. А ещё Чем больше слушала успешных блогеров, тем больше понимала, что далека от них. Моих знаний мало, опыта нет. Вебинар за вебинаром. Прямые эфиры именитых инфлюенсеров, таких как Саладар, Каранкевич, Митрошина и другие. И каждый день вопрос, а кто я в этой тусовке? Куда я приперлась в свои 31, когда вокруг 20-летние, шокирующими достижениями и многолетним опытом. В итоге, несмотря на кучу пройденных курсов, благодаря которым у меня были внушительные знания, случился откат. Не могу называть достойную цену за услуги, ведь у меня нет опыта с сотнями тысяч прибыли для клиента. Страшно писать первый, ведь просят кейсы, а они у меня слабые. Самый сильный кейс по увеличению подписчиков – И вовлечённости подтвердить не могу, потому что тогда мне некому было подсказать сделать скрины вовремя. И вообще, кажется, будто это было случайностью. Не поднимаю цену для нынешней клиентки, потому что боюсь её потерять. Но несмотря на это всё, я ни дня не жалела, что бросила Юриспруденцию и маленькими шажочками двигаюсь в SMM. Стараюсь получать удовольствие от процесса. А деньги придут позже. По крайней мере, хочется в это верить. Рита Польшакова. 31 год, Сочи. Маркетинг и соцсети интересовали меня давно. Я урывками смотрела бесплатную информацию, которая попадалась, собирала знания по крупицам. Но просто из любопытства. Работала в техподдержке банка. Деятельность никак не была связана с маркетингом, поэтому знания просто копила, не применяла. Мне всегда казалось, что их недостаточно, чтобы делать что-то серьёзное. Первый раз я нашла знание применения, когда открывали семейный бизнес. Я взяла на себя соцсети, сайт, продвижение. Потом друзья вдруг стали просить помощи по Инстаграму. Я делилась информацией безвозмездно. и всегда стыдилась. Помню, как сейчас эти чувства, как будто я не имею права что-то советовать и подсказывать, ведь я не профи. Во мне тогда твёрдо засело убеждение, что SMM просто моё хобби. Я не могу тут ничего зарабатывать. Я не такая, как все эти успешные эксперты. Мне до них далеко. Мне стыдно продавать, у меня мало знаний, нет профильного образования. Я не публичная, мне сложно общаться с людьми. И много-много ярлыков, которые я на себя навешала. Потом я услышала, что Аня готовит курс. Мне тогда особенно засело, что это именно полный курс по SMM. Ага. Вот здесь я смогу структурировать и дополнить все свои знания. И на вопрос, какое ты право имеешь советовать, ответить Ну, я вообще-то полный объёмный курс по SMM прошла. Но чудо сразу не случилось. Я прошла курс, а ярлыки остались. И работа в банке всегда возвращала меня обратно к мысли: банк, работа и деньги, SMM, хобби и увлечения. Но тут очень, кстати, на работе пришёлся отпуск. Я придумала для себя игру. Вызов. На время отпуска я представляю, что SMM это моя основная работа. Другой нет. И я попробую найти клиентов и заработать. Это было какое-то открытие. Но клиенты нашлись. Оказалось, что так много людей нуждаются в услугах SMM, даже среди моего окружения. Стоило только рассказать, что я теперь умею работай в соцсетях столько, что просто закатать рукава и пахать. Когда отпуск подошёл к концу, у меня было два клиента на постоянное сопровождение. Один из них ещё и на запуск онлайн-клуба. Было две записи на консультацию. А как же мне теперь работать, подумала я. Как совмещать? Так, стоп. Но ведь я сейчас и так работаю в SMM. Вот это да. Из банка я после отпуска уволилась. За это время я ни разу не пожалела о своём решении. Работа в SMM есть, её много. А я могу давать людям пользу. Быть для них проводником в Инстаграме и продажах. А ещё помогаю поверить в себя. Снять ярлыки и действовать.